Глава седьмая. «Нет, выходные расписаны. Если не сможешь в понедельник, то лучше перенести. Давай я сейчас подъеду». Как будто не слышал, что я только что сказала. «Не получится, в другой раз тогда. Мне бежать к дочери нужно пока». Отнимаю телефон от уха и слышу отдаляющийся разочарованный ответ. «Пока». Хоть он и говорил, что не сможет, но он смог. Его СМС ровно в одиннадцать выбило из колеи. Я уже расслабилась и перестала переживать о встрече, но напоминание об Адаме вновь маячит перед глазами. Всё в порядке, успеваю, приеду, как договаривались. Каких же неимоверных усилий мне стоило не трусливо промолчать или всё же не перенести встречу, сославшись на срочные дела, а ответить ровное — окей. И вот теперь, пытаясь держать лицо и грациозно вышагивать на негнущихся ногах за прилегающую к издательству территорию, я нарочно не смотрю по сторонам в поисках мужчины, иначе точно буду выглядеть испуганно и суетливо. В назначенном месте никого нет, и я позволяю себе медленно пробежать глазами вокруг. Внезапно из-за угла на немалой скорости вылетает белый Порше. Окна, видимо, чуть приоткрыты, Из салона льётся динамичная музыка. М да уж. Кажется, я знаю того, кто за рулём. Несмотря на всю неприглядную картину, машина плавно тормозит и останавливается около меня. Выходит Адам. Он всегда любил рисоваться. А я не могу промолчать, когда он приближается и с лёгкой ухмылкой, без намёка на приветствие, распахивает передо мной дверь. «Как был позёром, так и остался», — начинаю осуждающе. Терпеть не могу громкую музыку из авто. Как будто за рулём не взрослый мужик, а студент, только что получивший права и который пытается казаться крутым. Да, после Адама я думаю именно так. «Тоже рад тебя видеть», — отбивает в вмиг мои нападки и меролюбиво предлагает. «Располагайся». Подаёт мне руку, чуть придвигаясь ближе. И я вижу, как он морщится. Он, кажется, оступился. Но ни звука не издал, лишь плотнее сжал губы. «Всё в порядке?» «Нормально», — садит сквозь зубы. «Садись». Только когда Адам стал обходить машину, я заметила, что он прихрамывает. Он занимает своё место и глядит по зеркалам. «У тебя нога болит?» «Нет». Слишком раздражённо, но я же вижу, что он обманывает. «Ну-ну, тебе безопасно за руль садиться?» «Говорю же, нормально всё». Отмахивается, как от надоедливой мухи, и продолжает. «Сколько у нас есть времени?» «Полчаса». Выдавливаю, отворачиваясь. «И всё?» Удивлённо косится. «Попробуем хотя бы это время провести в мире и спокойствии». «Согласен». «Вот же. Кажется, теперь я понимаю, от кого Аня унаследовала свою дурацкую привычку. Чуть что, сразу насупится. И глаза к потолку. Это я сейчас». Я глянул местный кафе, выбрал ближайшее. Название я раньше не слышала. Как скажешь, мне без разницы. Где послать тебя за звездой? Заканчиваю в мыслях. Самый главный вопрос — почему не сказала? Но ответа я вряд ли достоин, верно? Я стряхиваю себя наваждение с усилием отрывая взгляд от его кистей и ладоней. Какая потрясающая проницательность. Адам, времени не очень много, можно ближе к делу. Я хочу познакомиться с дочерью. Пусть тебе, любимая женщина, ребёнка родит. И знакомься на здоровье. А я хочу познакомиться с тем, что уже есть. Сколько ей лет. Моей, выделяю это слово ударением, дочери четыре. Но к тебе она отношения не имеет. Я хочу, чтобы ты мне о ней рассказала. Нормально. Кажется, мои последние слова в полном игноре. Я не распространяю личную информацию посторонним людям. С ума сошёл. Так, ясно. Ты решила поумничать. Отлично. Убежать от правды не получится, и я по глупости сама открыла её подруге. Мы с Олей, моей беременной подругой. Недавно встретились после работы и вместе шли домой, забрав Анюту из садика. У подъезда ждал Олен мужчина. Я видела его впервые. Каково же было моё потрясение, когда я узнала в нём Адама. Это было что-то кошмарное. Я, совершенно не контролируя себя, застопорилась. Наговорила Оле всякий бред про какие-то забытые на работе статьи, вещи как можно скорее сбежала. Чтобы Адам меня, не дай бог, не увидел. А потом моля Я даже не знаю, как так получилось, что подруга вывела меня на признание. Её мужчина — отец моей дочери. Мы с Олей были знакомы недолго, но я, вопреки этому, чувствовала в ней какой-то отклик, что-то родное. Она мне очень нравилась. Улыбчивая, незаносчивая, добрая. Со своими проблемами, но ни на кого их не вешает. Вообще нелёгкая, хоть я подозревала, что у Оли на самом деле жизнь не сахар. И всё равно она всегда была корректна, приветлива. Канечке с первого дня была расположена особенно хорошо. Как-то очень горько было от осознания, что Адам и тут нанёс мне сокрушительный удар. Общаться с Олей дальше я не могла. Нет, конечно, нет. И знать, что в её животе растёт и развивается брат или сестра анюта Точно бы не смогла. Я даже готова была переехать от них подальше, но, как впоследствии открылась, Адам оказался ни при чём. А мой секрет уже был раскрыт, и за язык меня никто не тянул. А значит, появление Адама было лишь вопросом времени. Зачем я вообще что-то поясняла? Ну точно, дура набитая. Адам. В свидетельстве о рождении Анюты в графе «Отец» стоит жирный прочерк. Так что отца у неё нет, по документам. Юля, мы адекватно вообще-то можем поговорить? Ты мне ничего не сказала. Это нормально, по-твоему? То есть я мог вообще о ней никогда не узнать? считая что девушки, которых ты бросаешь после мимолетной связи, должны пару к дому тебе оббивать? Если беременны моим ребёнком, то да, должны. Во всяком случае, это было бы честно. Честно было бы вдвоём разгребать последствия и сразу озвучивать, что для него всё несерьёзно. Я, наверное, так жалко выгляжу в своём возмущении, хотя какая уже разница? Но от правды не убежишь, и он её знает. Тебя пять лет не было, и без тебя жилось замечательно. К нам с дочкой можешь и не приближаться, ты нам вообще никто. Если собрался поиграть в новоиспечённого папочку, что ж, тебе это слишком дорого обойдётся. Я найму адвоката. Резко подаётся вперёд. Кажется, кто-то в бешенстве. Вон, слова цедят. «Я обижу тебя допустить меня к дочери». «Адам, это всё долго и мучительно. Ты подумай, оно того стоит?» «Если хочешь биться головой о стену, пожалуйста, хоть до сотрясения. Выбор за тобой. Но я тебе не облегчу ни единого шага. Только палки вставлять в колёса буду. Я тебя засужу. Попробуй». Как будешь доказывать, что теоретически Аня может быть твоей? Я всегда могу сказать, что вообще тебя не помню. И мы, и вместе ты никогда не были. Это ложь. Ты прекрасно это знаешь. Он уже вышел из себя, и на наш столик начинают коситься посетители. Спасибо тебе, Адам, за очередной цирк. И не надо заливать про другого мужика. У тебя до меня не было-то никого. Переходит на нездержанный шёпот. А ты докажи. Я хочу с ней познакомиться. Сбивает новой волной негатива. Это такая проблема? Да. В качестве кого я тебя представлю? Деда Мороза? Да мне плевать. Я хочу с ней хотя бы поговорить. Я уже сказала. Это будет тебе дорого стоить. Без официальной бумажки, что ты имеешь на это право, можешь даже не приближаться к Ане. Ты совсем, что ли? Разговор вышел очень содержательным. Надеюсь, больше не увидимся. Поднимаюсь на ноги. Меня всё трясёт. От него, от его злости, от его угроз. От собственных эмоций. Какого лешего он появился. Пусть молча скроется с горизонта и всё. Юля, ты зря это делаешь. Тоже подскакивает с места и пилит гневным взглядом. Я предупреждаю. Это я предупреждаю. Ты для неё чужой дядя. Хочешь с ней общаться, пожалуйста. Но только по решению суда.